захныкал Мёдов, показывая дырку в боку. Насквозь ветром продуло. Всё из-за твоей зарядки. Как бы не так. Возразил Бада, взял пластырь и залепил Зоку бок, а заодно и рот, чтобы он не болтал ерунду. Не подобающе! проборчал Мёдов, отлепляя пластырь с орта. И вообще, как ты о нём заботишься? Забота какая-то, а не забота. У других Зокев Медо окупаются. Да! Ай, как вы мне надоели. Лучше бы вас не было. А лучше нас и нет. Так что мы у тебя бады были, есть и будем есть. Ой, ладно, одеть вас надо раз такое дело. Правильно. Да. Давай из тебя шубу сделаем. Из тебя шубу? Ага, с рогами шуба выйдет. Ты из шубу снимешь, а рога себе оставишь. А -а -а. Да не снимается она. Это же шкура. Мы от других зоков слыхали, что с бады семь шкур снять можно. А ты жадничаешь. Да. Семь. Да что, шкафца в курями, что ли? Ну, бадочка, ну отдай. дай хоть штуки две-три. А ну, дай! Бадочка, mm. невай, одни, чей, давай нам. Давай, давай на. снимай, ну, третью мне, а им вторую. О'кей, отпустите хвост. Зарычал бада, как шкура не убитого медведя, и повернулся к ним рогами. Зоки попятились. Ну-ну-ну, ну ты уж сразу в драку. Двок с ней шубы, давай шапки сделаем. Главное тебе сколько шерсти. Шерсти дам, только и мне что-нибудь оставьте. Поровну, всем поровну. Ты ушами прясть можешь? <свят> Я могу. И Бада прянул ушами. Значит, шерсть нам спридешь? <свят> шерсть вряд ли. С сомнением покачал головой Бада, косясь на Меодова, который приготовил мел, линейку счеты и приступил к дележу. Зок обошел Баду кругом, подергал шерсть, посчитал на счетах ноги, прибавил хвост, отнял хвост, пересчитал пальцем Зоков. Один раз, второй, третий. Когда, наконец, получилось десять, он со вздохом сказал. — Видишь нас сколько, а ты один. Взял линейку и расчертил Баду на четыре части. — А мне? — Тебе хвост. Из кисточки знаешь, какой теплый помпон выйдет? Бада пошевелил хвостом, хлопнул будущим помпоном муху и смирился. А зоки размечтались Я из своей шерсти малиновую шапочку свяжу А я кремовую Швитер себе шоколадный совью А я сделаю такую длинную желтую шапку до пяток с дырками для глаз Только не лимонную, от нее вид кислый и не апельсиновую Апельсиновая мне не пойдет А медовую с банановыми разводами Вообще-то я черный Отмоем и покрасим как надо Одеваться нужно со вкусом Да тужь шерсть берите, а меня отпустите. После этого Зоки недолго думая побрили Баду, принесли кисточки, акварельные краски и, усевшись каждый в своём углу, принялись красить шерсть. Но непослушная шерсть цеплялась за кисточки, лезла в рот и улетала. Зоки рассердились на неё и стали топать лапами. Шерсть закружилась, поднялась чёрная метель, фырканье и тёх. Занятно, сказал папа, не открывая глаз. Только вот распорядок дня у них какой-то странный. Сначала поели, потом умылись, сделали зарядку и начали одеваться. Мне кажется, всё надо делать наоборот: встать. Знаю, знаю, знаю. А гдецы мыться, поесть, потом если хочешь делать зарядку? Нет, Янко. Сначала надо сделать зарядку и поесть, а потом уже умываться и одеваться, потому что за едой пачкаются. М-м. Теперь понятно, почему Зоки всё делают наоборот. Так вот, Бада между тем решила отдохнуть. Ну, совсем как ты, папа.